«Семерка и победа за мной», — уточнил Коэн. «Все зависит от того, смогу ли я выбросить семерку, да?» «Да, конечно», — ответил Рок. «Шанс один на миллион», — хмыкнул коин. Он подбросил кость высоко в воздух, и она вдруг, замедлив полет, принялась вращаться, поблескивая гранями и издавая шелест, подобный тому, который издают лопасти ветряной мельницы. Достигнув верхней точки дуги, кость начала опускаться. Коин, застыв, не спускал с нее глаз. Потом его меч выскользнул из ножен и описал замысловатую дугу. Раздался щелчок, что-то вспыхнуло в воздухе зеленоватым светом, и... Две половинки кости покатились по столу. Одна половинка остановилась, показав шестерку, а вторая, показав единицу. Парочка богов, к немалому удивлению Министреля, разразилась аплодисментами. — Ну, все как договорились, — спросил Коэн, чуть опуская меч. — Да неужели? А ты случаем не слышал пословицу про «Судьбу не обманешь?» — поинтересовался Рок. — А ты не слышал пословицу про «Хорошо ли твоя мамаша докладывает швы, приятель?» — завопил Хэмиш стукнутый, приподнимаясь в своем кресле. Все как один человек, ну или в данном случае Бог, — серебро «Сереброордынцы обнажили мечи!» «Никаких драк!» — крикнул слепой Ио. «Таковы правила! Хотите драться — идите в мир!» «Я не жульничал и никого не обманывал!» — прорычал Коин. «Оставлять повсюду свитки, заманивая героев на верную погибель...» «Вот что я называю жульничеством!» «Но без волшебных карт герои не стали бы героями», — заметил слепой Ио. «Зато остались бы в живых!» — отрезал Коэн. «Герои для вас всего-навсего фишки в вашей дурацкой игре!» «Ты разрубил кость пополам!» — сказал Рок. «А ты покажи мне правила, которыми это запрещается!» «Да! ко мне правила!» — заорал Коэн, приплясывая от ярости. «Покажи мне все правила!» «Ну, что скажешь, господин Рок?» «Хочешь попробовать еще раз?» «Удваиваем ставки или выходим из игры?» «Удваиваем?» «Фледует прифнать!» «Удар был прекрасным Заметил Офлер. Некоторые из богов помельче согласно закивали. «Что?» — изумился Рок. «И вы готовы спустить им это с рук?» «Они же открыто насмехаются над вами!» Насмехаются над тобой, мой господин, — раздался голос, до сей поры не участвовавший в дискуссии. Предлагаю признать их победу. Он обманул судьбу, то есть тебя, Рок. Судьба была обманута, все случилось, как случилось, и мнение пострадавшей стороны в расчет не принимается. Сквозь толпу величественно шла госпожа. И боги расступались, пропуская ее. Они понимали, что становятся свидетелями рождения новой легенды. — А ты кто такая? — рявкнул все еще багровый от ярости Коэн. — Я? Госпожа широко развела руки. На ее ладонях лежали игральные кости, единицами вверх. Она едва шевельнула запястьями, и кости соединились, удлинились... переплелись, превратились в извивающуюся, шипящую змею и исчезли. — Я один шанс на миллион, — сказала она. — Правда, — сказал Коин, не слишком-то впечатленный этим представлением. — А все остальные шансы кто? — Тоже я. Коин презрительно хмыкнул. — И какая после этого ты госпожа? — Э-э, Коин... Она и вправду га... неуверенно произнес министрель. — Что? Я не должен был так говорить? — перебил Коин. — Я, наверное, должен был упасть на колени. — О, мадам, премного благодарствую! — и так далее. — Так вот, даже не собираюсь. Говорят, удача благоволит храбрым. А я говорю, что видел слишком много храбрецов, которые шли в бой, чтобы никогда не вернуться. И плевал я на... «Эй, что с тобой такое?» Министрель пристально смотрел на одного из богов, стоявшего с краю толпы. «Это ведь ты?» – прорычал он. «Ты Нуган, да?»